Глава 7. Счастье – это когда у тебя есть большая, дружная, заботливая, любящая семья в другом городе. Джордж Берне. Вынурнули мы в деревянном колодце. Прелестно. Просто чудесно. Здесь нас и похоронят. Вода ледяная. При всем желании продержимся в ней максимум полчаса. Стены скользкие и тесно так, что не пошевелиться. В общем, тяжелый случай. Покричать, что ли? Но, как ни странно, таких радикальных решений не понадобилось. Буквально через пару секунд сверху послышался встревоженный мужской голос. «Милорд, это вы?» Мы задрали головы и увидели Наркара, перегнувшегося через край колодца. «Спусти нам ведро с веревкой», – приказал Мартифор. «Одну минуту» – отозвался тот и исчез. В ту же секунду раздался скрип быстро раскручивающегося ворота. И на нас полетело стальное ведро с веревкой. «Ныряй!» командовал Нори, уклоняясь от сброшенного сверху снаряда. Мы все попытались уйти под воду, но теснота помешала, и я схлопотала жестянкой по плечу. «Везет, блин!» «Свет, давай!» — подтолкнул меня снизу Мортифор. «Становись ногой в ведро и хватайся за веревку. Будешь первой». «А меня там твои подданные не прибьют?» насторожилась я, выполняя его инструкции. «Ты же их королева!» — пыркнул, отплевываясь обороти, и крикнул. «Поднимай!» В проеме показались сразу две лохматые головы, и затем вновь раздался скрип ворота. Веревка дернулась и стала медленно подниматься вверх. Держаться было очень неудобно. Руки соскальзывали, намокшая одежда тянула вниз. Однако страх сорваться и сломать себе шею, падая, помогал держаться за спасительную соломинку. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем моя голова достигла края колодца. Ворот прокрутили еще немного, и меня подхватили чьи-то руки, не без усилия отрывая от веревки. Как хорошо снова оказаться на земле. Один из оборотней вручил мне огромное пушистое полотенце. Спасибо. После холодной воды тело колотило. Вытершись и закутавшись в плед, я наблюдала, как оборотни вытащили следом ладиину, потом Нори, Виктора и, наконец, Мартифора. Аркар воодушевленно хлопотал вокруг своего господина, то и дело норовя укутать его дополнительным пледом. Прочие оборотни смотрели на своего лорда с видимым облегчением. Похоже, они очень ценили Черного Короля. «Милорд, у вас осталось совсем мало времени. Пока вы отсутствовали, ведущие маги мира вмешались во временную петлю, и теперь до истечения срока остались считанные часы. Сколько?» – коротко уточнил Мартифор. «Пять часов». — Надо срочно выезжать за город и строить портал. — Твои маги смогут это сделать? — спросил Нори у Мортифора. — Запросто, — хмыкнул супруг. — Предлагаю срочно собраться и выезжать. А по дороге решим, кто из нас кто. Нори наспок сотворил заклинание сушки одежды. Ладина тихо стенала в сторонке. Бунтовать вслух она опасалась. Надо будет потом спросить у братьев, что они с ней сделали. Какая-то она нынче потерянная. Оборотни принялись слаженно собираться. Они у Мортифора удивительно выдрессированы. Ни одного лишнего движения, ни одной потерянной минуты. Все четко и по существу. А двигаются просто синхронно, как одно целое. Я побежала в сторону таверны. Витька последовал за мной. Видно, после всех событий он побоялся отпускать меня одну. Надо признать, слуги Мортифора здорово позаботились о наших вещах. И все осталось в целости и сохранности. Через пять минут мы спустились во двор. Руслый оборотень подвел ко мне под злыдня. Чувствуя торжественный случай, метаморф превратился в высоченного черного жеребца с меиными желтыми глазами, торчащими постеклыками. Чисто из вредности он то и дело норовил наступить услужливому оборотню на ногу, но парень демонстрировал чудеса проворства. При мне злыдень слегка успокоился, и юный Верфольф вежливо подсадил меня в седло. Затем вскочил на своего скукуна и поехал чуть поодаль. Похоже, у Лохматого негласный приказ меня защищать. Витька устроился на чернуле. Нори кликнул своего пегаса. А ладушку посадил себе за спину один из оборотней. Я ожидала, что вот сейчас наша красавица воспользуется ситуацией. Но оборотни действовали на нее угнетающе. И она, робко обхватив мужчину за талию, тихо сжалась у него за спиной. Непонятный случай. Хозяин таверны лично вышел на крыльцо и помахал ручкой вслед выезжающей кавалькаде. Чего нам такая честь? Гратьям пристроилась по оборотню. Справа со мной поравнялся еще один воин с пышной гривой волос. Наверное, это Гуара. Гуара скользнул по мне взглядом и, заметив мой интерес к его персоне, коротко кивнул головой, обозначив поклон. Хм, мелочь, а приятно? Мартифор притормозил своего золотистого жеребца и поравнялся со мной. В 40 километрах отсюда в лесу есть небольшая полянка. Там мы построим групповой портал. А пока предлагаю нам всем пятерым настроиться на мысли-связь. Он протянул мне изящный хрустальный кулон. Так нам будет проще обойти ловушки в замках магов. Одно дело, когда ломаешь голову над проблемой один, и совсем другое, когда тебе могут помочь еще четверо. Я приняла артефакт и повесила на шею. Мортифор тем временем подъехал к Витьке с Нори. Лада приняла украшение молча и без возражений. Что опять же странно. Остальное время мы учились пользоваться артефактами и настраивали связь. Свет повернулся ко мне, Лада. Вы что, всерьез решили сразиться с ведущими магами мира? Настроенная линия оказалась слишком громкой. Я поморщилась и пожала плечами. У нас нет иного выхода. Я не хочу в этом участвовать. Тогда ты умрёшь. Что? Лада, только не надо делать вид, что ты не догадалась, что здесь происходит. Я замуж хочу, а не драться. Я тоже много чего хочу, но это ничего не меняет. Если ты откажешься драться, то умрёшь. Но я не хотела такой судьбы. А я что ли хотела? Я требую развода. Учти свет, встрял в наш разговор Виктор. Жену, как и гранату, надо бросать подальше от себя. Лада, я не дам тебе развод. Вот явимся к магам, победим их, и тогда делай, что хочешь. Кстати, никто не запрещает тебе жениться, то есть выйти замуж за поверженного врага. А у него уж и земли, и богатство. Но как я его заставлю? Ну, у тебя есть время что-нибудь придумать, улыбнулся Вик. Лада надулась и отвернулась. Да, сложно ее ждет задачка. Впрочем, и нам тоже нелегко придется. Через час из-за деревьев показалась небольшая полянка. Часть отряда выехала вперед, спешилась и рассредоточилась по разным сторонам света. Обследовав поляну, они скрылись в лесу. Через пять минут разведчики вернулись, сообщив, что все чисто, и к делу приступили маги Мортифора. Невольно я залюбовалась их четкими и согласованными движениями, словно в танце. Они вырыли на поляне пятиконечную звезду, посыпали канавки какой-то пылью, пятеро оборотней заняли получику и синхронно стали чертить в них идеально одинаковые символы. Да, современные хореографы за такую труппу полжизни отдали бы. Я так задумалась, что даже не заметила, как к злыдню подошел Мартифор и протянул в мою сторону руку, помогая спуститься. Витька, Нори и Ладушка уже сидели в сторонке, на пожитках. Братья жевали по огромному бутерброду. Госпожа Каракурт мрачно постукивала хлыстиком по ноге. Что ж, самое время нам разобраться, кто из нас кто. Я села рядом с братьями и извлекла из рюксака блокнотик. Решая задачки, Полезно записывать данные. Итак, чертим таблицу с пятью колонками и пятью строками. По горизонтали в шапке располагаем наши имена. По вертикали – имена ведущих магов мира. Мартифор с наслаждением вытянулся на траве по правую руку от меня и с интересом наблюдал за моими действиями. У кого какие предположения? Хмыкнул он, срывая травинку и надкусывая конец. Но с Виком мы, хвала высшим силам, определились. Я сделала пометку в блокнотике. Он – хапука. Больше ни у кого из нас такой талант не выражен так ярко. Воин присутствует у большинства из нас, поэтому давайте отложим его напоследок. А вот западло в большей степени распределен между мной и Ладой. Предлагаю присвоить эту номинацию ей, – улыбнулся Вик. Сколько раз, сколько она нас давала, не осилит никто. По ней орден почетного предателя плачет. Но ведь Квипракво отвечает не только за предательство, сколько за недоразумение, возразила я. А вот такого количества казусов, сколько произошло со мной, не было ни у одного из нас. — Да, — согласился кузен, — влипаешь ты, сестренка, качественно. Как еще жива до сих пор. — Так давайте ее и пошлем, — обрадовалась оживившаяся ладиина. — Посмотрим. Буркнул Нори, награждая красавицу мрачным взглядом. «Благодаря нашей родственной связи я чувствовала, что лисенок побаивался Гвипракво, считая его самым опасным противником, и посылать меня к этому магу не хотел». Видя реакцию Нори, леди Каракурт снова сдулась и насупилась. Мартифор молча наблюдал за нами, философски грозя травинку. «Если допустить...» что света недоразумения вдруг подал голос оборотень, то Лада должна занять место лип ин индо, потому что воин, как выяснилось, у нее развит в меньшей степени. Тогда остаются воин и тихоня. Оба свойства, к сожалению, у нас с Норе развиты в одинаковой мере. И нам придется гадать на кофейной гуще. У нас кофе нет, скорбно отозвалась моя супруга. Я образно выразился, холодно улыбнулся Мартифор. Суть остается в том, что вероятность ошибки 50%. Хорошо, Морти, но если Квик Прокво отправить Ладиину, то очарованием у нас будет Нори, и мы с тобой опять же упираемся в одну стену. У нас с тобой воин и Тихоня тоже развиты в равной степени. Муж и жена одна сатана, буркнул Вик. А что тебе мешает стать воином, а мне Тихоней? Улыбнулся Черный Король. «Мартифор, ты, конечно, крыса лабораторная», – обернулся к нему Вик. «Но если вспомнить, что у Тихони девиз «семь раз отрави, один припугни», то Света в данном деле более поднаторела. «А ты, вдобавок ко всему, окончил величайшую школу воинов. Ставила я свои пять копеек. Ты прирожденный воин. Кому, как не тебе, попытать счастье, а с РСНом задирой? Ладно», – согласился Пятый Дракон. «Допустим, вы правы» но тогда очарование Нори, я бы отправила его к Тихоне, а ладиину клип им и до, принялась настаивать я. А вам не кажется, что ладиина и покровительница любви понятия немного несовместимые?» Тихо подал голос Нори. «Ага», поддержал его Вик, «как селедка с молоком». «Нори, то, что ты пользуешься успехом у женщин, еще не факт, что ты являешься очарованием. Вик, вон, практически от тебя не отстает, но ведь он не лип им и до, Ахапуга. Давайте посмотрим на Тихоню немного с иной стороны. Он – маг с искусными, ловкими, умелыми руками. Кому могут пригодиться такие умения? Взломщику, вору, фокуснику, волшебнику. Большинство заклинаний сопровождается пасами рук. И у Нори такие заклятия получаются на высоте. Это его конек. Я считаю, что колдовство – самая сильная сторона Нори. Малыш, Ты этого даже не замечаешь, но твое волшебство, как дыхание, свободное и непринужденное. Ты феноменально впитываешь и осваиваешь новые заклятия. И Гарпия как раз яркий тому пример. Акви Пракво все-таки не предатель, а ходячие проблемы. По-моему, это второй синоним ладушки, не согласился Эльфенок. Знаешь, Света, а в твоих рассуждениях что-то есть, задумчиво произнес Партифор, водя ладонью по траве. Твое мнение не считается», – встерпенулся Вик. «Ты субъективен по отношению к свете». «Но я заинтересован в том, чтобы она стала жива», – возразил оборотень. «Я хочу выпутаться из переделки живым, из живой женой, а потому не буду принимать её сторону только ради того, чтобы заслужить благосклонность. Я тут выслушал ваши аргументы, подумал и понял, что недоразумение у Лады развито ограничено» в то время как Света на казусах едет и ими же погоняет. Действительно, вдруг согласился Нори, две прокво поклоняются, когда хотят кому-то насолить. Ведущего мага мира просят просто навестить этого человека, а не убить. И предатели стараются ему не молиться, потому что боятся, что их делишки могут выплыть наружу. Из-за Лады у нас было много неприятностей, но все они подстроены ею. Это не случайность. Так может Света права, И Лада не недоразумение, а лип им и до. К тому же вмешалась я, обратите внимание, что я глава Дома Драконов, ни одной проблемы не решила огнем и мечом. Я влипала в неприятности, но мне дико везло. А теперь вспомните поговорку. Только гладко все пошло, появилась Квипракво. Михей почти завоевал мир, как на его пути появилась я. И грандиозные планы провалились. Но он задел тебя за живое, заметил Вик. Он вступил на твоей территории и покушался на твой трон. Тут в любом случае ты должна была ему помешать. Хорошо, крепя сердце, согласилась я. А Мартифор, когда мы в первый раз встретились, он ничем мне не мешал и не угрожал, отдыхал с прекрасной дамой, а мы ему испортили свидание. Потом Лэри у эльфов родилась чудесная конопля, и тут появились мы. У Каракурта мы отняли ожерелье прозрения. Козеларк почти нас захватил, и мы его обломали. Кентавры могли меня убить, но я свела их с мавками. Умроки почти созрели и готовы были для большого жора, но я опять же столкнула их с естественными хищниками. Лопари чудесно питались караванами, пока той же дорогой не погнало нас. Уркам почти удалось собрать урожай, и снова объявились мы а картошка вообще вне конкуренции. Я хотела сделать добро, а получилось биологическое оружие. Очень часто я просто стояла в стороне. Такое чувство, что вокруг меня появлялось магическое возмущение, которое сводило вместе взаимоисключения. «Да», – задумчиво согласился Вик, – «в этом есть доля истины». «Вот именно, Вик, у меня были неприятности, но у моих врагов их было гораздо больше». «Может, жребий потянем?» – предложил Нори. Брата все еще грызли небольшие сомнения, и он решил их проверить таким простым и незамысловатым способом. «А давайте!» – согласилась я, подбирая две палочки. «Вот длинная и короткая палочки. Сейчас каждый из нас по очереди будет тянуть одну из них. Если в большинстве случаев вытянется короткая, победит моя версия. Длинная прав Мортифор. Приступим?» «Нет» с команда. — Только не из твоих рук. — И правда, малая, — ухмыльнулся Вик, забирая у меня палочки. — Хоть твоя вина еще и не доказана, пусть лучше это буду я. — А где гарантия, что полученное гадание не будет недоразумением? — встрепенулся Мартифор. — Ведь его предложила Света. — А что ж тогда делать? — растерялась я. Мартифор на минуту задумался, а потом произнес. — Если в тебе преобладает талант Квипракво, то ты запросто можешь провоцировать недоразумение. Давай проверим вас с Ладой несколько иначе. Вот две палочки – короткая и длинная. Вы с Ладой по очереди будете их тянуть. Если выпадет длинная палочка, то Вику надо будет поцеловать в засос ладиину. А если короткая, то нори. «Что?» – зревели братья. Ну, квипрокво в основном насылает неприятности или недоразумения на других, а не на себя. Невозмутимо пожал плечами Мортифор. «Я считаю, что это лучше всего отобразит суть нашей маленькой проверки». «Но почему Вик должен целовать меня?» – возмутился Нори. «Вик – мужчина нормальной ориентации. Выбор короткой палочки в данном случае будет и недоразумением, и неприятностью». «Выбор длинный меня тоже не обрадует», – сообщил кузен. «Жалко подарить девушке поцелуй?» – возмутился Мортифор. «Этот поцелуй может вылиться в скоропалительную женитьбу». А это уже большие неприятности. «Хорошо», – созвался Мортифор. «Тогда давайте в случае длинной я буду целовать Свету». «А в случае короткой Виктора», – прошепел Нори. «Что?» – возмущенно подскочили Вик с Мортифором. «А что?» – невинно взмахнул ресницами Мильфенок. «Вы друг друга терпеть не можете. Самое то для Квипрокво. А чтоб никаких искажений не было, дайте слово, что обязательно поцелуетесь. Тогда результаты гадания будут верными». «Я на эту гомосятину не подпишусь», – прорычал лорд Венатор. «Меня, думаешь, ратует такая перспектива?» – буркнул Мартифор. «А кто тебя знает?» – грызнулся Виктор. «Нормальному мужику такая порнография в голову бы не пришла». «Но идея, на удивление, изящна. Стала я на защиту Мартифора. Это действительно тест на недоразумение в чистом виде». «Так, может, сразу примем твою точку зрения и все?» – жалобно взмолился Виктор. — Нет, надо проверить, — возмутился Нори. — А вдруг мы все-таки ошибаемся? — Тогда почему, блин, я? — Вот ты тоже Мартифора не любишь. — А ты его терпеть не можешь, — отозвался Нори. — Это будет лучше для гадания. А меня с детства учили выживать и твердили, что ради спасения и Гарпию поцеловать можно, не то что мужчину. — Вот и целуй его сам, — огрызнулся лорд Винатор. Мы еще тест не провели, а вы уже скандалите, — возмутилась я. А вдруг пронесет из твоих уст света. Это звучит устрашающе, фыркнул Вик. Видь, пожалуйста, согласись ты на это глупое испытание. Свет, ты не знаешь, о чем просишь. Вик, от этого теста зависит наша жизнь, прорычал Мартифор. Поверь, я тоже не в восторге от перспективы тебя целовать. Но это как раз-таки не смертельно. Переживем. Давайте придумаем другой тест. Нет времени, крикнули мы хором. Витька закрыл глаза и задумался. На лице его отразилась такая мука, что мне даже стало его жалко. «Хорошо», – вдруг вздохнул он. «Даю слово, что поцелую этого пса. Тяните скорее ваши гребаные палочки, пока меня не стошнило». Нори скоренько взял палочки и отвернулся. Через полминуты он повернулся к ладеине и протянул ей два кулака с торчащими на одинаковую высоту палочками. Наступила гнетущая тишина. Наша красавица потянулась сначала к левому кулаку, Потом отдернула руку и потянулась к правому. Затем вновь передумала и вообще опустила руки, тупо глядя на палочки. Виктор молча кусал губы в сторонке. Поторапливать ладушку он боялся. Мартифор спокойно грыз травинку. Или у него хорошее самообладание, или с ним что-то не то. Наконец Ладийна остановилась на первоначальном варианте, левом кулаке, и вытянула длинную палочку. Мы все вздохнули с облегчением. — Ну что ж, Светина теория верна, — трепянулся Виктор. — Поехали. — Куда? — остановил его Нори. — А проверить. — Вдруг Света Никви прокво. Действительно, вдруг я тоже вытяну длинную палочку. — К меня от ваших вдруг сердце ёкает, — огрызнулся Вик. — Так хочешь получить мой поцелуй? — подделал его Мартифор. — Иди в задницу, извращенец. — Я не по этим делам, милый, но для тебя могу поискать среди слуг. Издевательски протянул оборотень. Похоже, Мартифор безумно нравилось доводить Вика. Нори тем временем перемешал палочки и обернулся ко мне. Витька с Мартифором мгновенно прекратили перепалку и затаили дыхание. Я, в отличие от лазиины, быстро приняла решение и уверенно вытянула короткую. «Нет!» – заорал Вик. «Света, я тебя убью!» «Иди ко мне, шалун!» – расхохотался Мартифор, распахивая объятия. «Цыпа, цыпа, цыпа!» «Отвали от меня, извращенец!» — отпрыгнул от Вик. «Не смотри на меня так! Меня сейчас вырвет!» «А теперь без шуток!» — вдруг серьезно произнес король Вервольфов. «Я дал слово, что поцелую лорда Венатора. Я предлагаю выкупить это желание». «Так можно!» — ошарашенно произнес Нори. «Так вот, почему вы были таким спокойным?» Мартифор ухмыльнулся и кивнул. «Пятьдесят золотых!» — назвал Вервольф цену. «Ты так низко меня ценишь!» — возмутился Вик в котором тут же проснулась коммерческая жилка. «Пятьсот!» «Милый, мне дешевле тебя поцеловать!» Мартифор сделал шаг в сторону Витьки. «Стоп!» – выстрелил кузен перед собой руку. «Пятьдесяток, пятьдесят!» «Договорились!» Я с изумлением смотрела, как Вик впервые в жизни проиграл Тарки. Но кузен, пострадавшей стороной, себя не чувствовал. Наоборот, он очень даже был рад. Так легко отделался. Мартифор также не грустил по поводу случившегося. «Ну что ж, обрадованно вскочила Ладина. «Поехали!» «Не терпится клебы мидо?» буркнул Вик. «У меня же все мужья закопались!» пожала плечами Лада. «А Света устройством моей личной жизни не занимается, вот и приходится все делать самой!» «Ох, и не повезло же магу!» тихо прошептал Нори. «Кто бы он ни был, я ему искренне соболезную!» В этот момент к нам подошел Наркар. «Милорд, опасливо косись на нас, произнес он. «Все готово! Изволите идти?» «Да», – кинул мартифор и повернулся к нам. «Сейчас каждый из нас встанет на соответствующий его магу луч Пентаграммы, и по моей команде на счет 3 мы все дружно подпрыгнем, активировав портал. Исходя из координат, мы должны будем попасть в коридор замка, ведущий в тронный зал. Увы, там повсюду полно ловушек, поэтому смотрите в оба. Радует лишь то, что пойдемый отворот замка разнообразных капканов было бы гораздо больше». Было бы еще лучше, если бы мы сразу в зал переместились, заметил Вик. К сожалению, это максимально близкая, доступная для портала точка. Развел руками оборотень. Лада, я был в замке Лип-Им-Индо. В коридоре тебе надо ступать только на черные плиты. Хотя, возможно, все уже изменилось, поэтому проверь вначале камушками. Нори, а тебе вообще лучше левитировать по коридору. Правда, Тихоня любит держать гарпий, так что будь начеку. У Хапуги я слышал охранная система, похожая на земную, где по всему коридору натянуты лазерные лучи. «Прелестно!» – выдохнул Вик, забыв о вражде. «Что-нибудь еще?» «Не знаю», – пожал плечами Мартифор, «Я к нему не совался. У Квипрокво я тоже не был. С ним мы друг другу на расстоянии вредили». «Ну что, пойдем?» – вздохнул Нори, подбирая с земли свои вещи и расчехляя боевую трость. «Одну минутку!» – произнес Мартифор и обернулся ко мне. Я давал слово, что поцелую Свету. С этими словами он сгреб меня в охапку, поставил на ствол поваленного дерева и жадно прильнул к губам. Уходить сразу расхотелось. В этом поцелуе было все. И нежность, и вызов судьбе, и прощание, и надежда. Но только я стала отвечать, как оборотень мягко отстранился и, отпустив меня на землю, прошептал. Пусть между нами хоть что-то останется неоконченным, недосказанным чтобы был повод вернуться. Ты только вернись, княжна. Просто постарайся выжить. И резко отстранившись, отошел к пентаграмме. Мы хмуро последовали за ним. Проникать в чужой замок и сражаться с магами очень не хотелось. Нам с Витькой никогда не нравилась война. Мир да покой предпочтительнее. Но почему все, кому не лень, стремятся обидеть или спровоцировать честных, маленьких, безобидных дракончиков? Трудившиеся над пентаграммой оборотни помогли нам занять нужные места. Нас осыпали какой-то пылью. Кто-то из оборотней осенил нас священным знаком и пожелал удачи. «Все готовы?» спросил Мортифор. «Мы еще раз проверили, все ли взяли. Собрались с мыслями, приготовились, если не к бою, то к длительным физическим упражнениям и сообщили об этом Мортифору. В таком их хмыкнул он. Раз, два, три. И мы дружно подпрыгнули.